Глава третья. Проваливаюсь в день нашего знакомства. Тогда шел ливень. По тротуарам неслись потоки воды. Порывом ветра выдрало зонтик из рук, и он улетел. Я шлепала по лужам, уже мало обращая внимания на их глубину. Все равно в балетках хлюпала вода. Промокла до нитки просто. Мимо спешили такие же вымокшие люди. От дождя с таким ветром спас бы разве что водолазный костюм. Я даже ни в какой магазин добежать не успела. Мгновенно вымокла. Ну а раз мокрая, то уже какая разница? Вот и спешила к светофору, чтобы улицу перейти. Скорее добежать до остановки и запрыгнуть в теплый автобус. Мечтала только о горячей ванне. Машины буквально плыли по дорогам. Этим людям повезло больше. А я дрожала уже от холода и пронизывающих порывов ветра. Ветровка была не способна защитить, бесполезная мокрая тряпка. Юбка хлестала по ногам. Дождь обещали но небольшой. Такого ливня синоптики не предсказывали. Ай! Проехавшая машина еще и окатила водой. Чудесно. Теперь я не только мокрая, но и грязная. Главное, чтобы в автобус пустили. Пожелав водителю хорошей дороги, поспешила дальше. Вот уже светофор мигает, и если прибавить шагу, то как раз успею на зеленый. И тут рядом останавливается огромный черный джип. Врубает аварийку. Стекло опускается, и молодой мужчина говорит. «Садитесь, подвезу!» И улыбается. «Нет, спасибо!» «Конечно, я отказываюсь. Я не сажусь в машину к незнакомым. Собираюсь идти дальше, но джип катится назад. «Девушка, ливень такой!» Водитель не отстает. «Вам куда?» «В другую сторону», — говорю я правду, а звучит как посыл. «Не проблема!» Нам уже сигналят. Джип мешает проехать. Дождь хлещет. Садитесь, настаивает мужчина. Тянется через салон, открывая дверцу. Я вам сиденье уделаю. Неужели он не видит, что с меня ручьями вода льется? У меня уже зуб на зуб не попадает. Не проблема, и такая же улыбка. Я решаюсь. Быстро сажусь в джип и захлопываю дверцу. Стекло медленно ползет вверх, отрезая тепло салона от холода улицы. «Пристегнитесь», — командует мужчина, трогая машину с места. Я защелкиваю ремень, дрожу, капаю водой на дорогущее сиденье, а мужчина врубает печку посильнее. Тепло. Я вытягиваю озябшие ноги вперед. Где-то там обдувает горячим воздухом. «Говорите адрес, куда вас отвезти». — произносит мужчина, внимательно следя за дорогой. Дворники работают на всю, но они не справляются с потоками воды. Кажется, дождь припустил еще сильнее. Я называю адрес. Я предупреждала, что мне в другую сторону. Проговариваю виновато, Будто сама напросилась. Ужасная погода. Мужчина улыбнулся. Осторожно перестраивается на другую полосу и встает на поворот а я начинаю согреваться. Но воды с меня натекло много. Бьет ладонью по рулю. Раздается сигнал. Тихонько чертыхается себе под нос. Наконец мы разворачиваемся и едем по направлению к моему дому. Артур. Мужчина протягивает руку, когда джип тормозит на красный. Катя. Я осторожно пожимаю мужские горячие пальцы. У вас руки ледяные, хмурится он. Дома обязательно сходите в горячий душ. Или ванну примите. Мне приятна такая забота от этого уверенного мужчины. Я согласно киваю. Дальше он сосредотачивается на дороге. В салоне тепло. Звучит тихо музыка. А я чуть поворачиваю голову и осторожно разглядываю Артура. У него хищный профиль. Мужественное лицо. Можно сказать, что красивый. Но не лощеный, с слащавой красотой, а так по-мужски. Вижу, как мурит темные брови. Перевожу взгляд на руки. Рукава белоснежной рубашки закатаны до локтей. Он уверенно сжимает пальцами руль. Длинные, красивые пальцы, широкие ладони. На запястье дорогие часы. Видно, что мужчина следит за собой. Совершенно точно ходит в какую-нибудь качалку. Темные волосы модно подстрижены и уложены. «Скоро будем на месте», — говорит он, обернувшись. «А я краснею». Разглядываю его тут, как картину в музее. У него невозможные глаза, глубокого темно-серого цвета. Никогда таких не видела. Согрелась? Спрашивает, будто его это в самом деле интересует. Да, киваю. Я вам машину заморала, сиденье все промокло и под ногами лужа. Не понимаю, зачем он меня вызвался подвести. ехал в другую сторону. Становится неудобно. Я краснею. Еще и салон испортила. Я бы и на автобусе доехала. Правда, не так быстро и комфортно. Хочется провести пальцами по приборной панели. Я учусь на дизайнера, а дорогущий джип завораживает линиями, решениями. Никогда не думала, что смогу проехаться в таком. Какой подъезд? Пока витала в облаках, мы, оказывается, уже въехали во двор многоэтажки. Вон тот. Показываю пальцем. Второй. Артур паркует джип так, чтобы я побыстрее попала в подъезд. Приехали. И опять улыбается. Взгляд такой мягкий. Это я сейчас знаю, каким бритвенно-острым и колюче-ледяным он может быть. А тогда я растаяла от такого внимания. Дурочка молоденькая. Бегите греться, Катя. Спасибо вам огромное. Горячо благодарю. Несколько пролетов лестницы, и я в квартире. А так бы еще шлепала от остановки. Всего хорошего. Прощаюсь. Берусь за лямки рюкзачка, готовая покинуть джип. До свидания, Катя. Артур снова протягивает руку. Пожимает мои пальчики. Обязательно примите горячий душ. Я улыбаюсь и открываю дверь. Выпрыгиваю из огромного джипа. Спешу в подъезд. Уверена, что мы никогда больше не встретимся. Мне просто очень повезло. Но, как оказалось, до свидания от Артура означает именно то, что мы еще встретимся. Меня толкает встающий соседнего сиденья пассажир. Вздрагиваю. Возвращаюсь в реальность. Еще пара остановок, и я на месте. Можно пойти домой, но тогда я опять могу впасть в истерику. Лучше заберу дочку пораньше. Пойдем в сквер, тут недалеко. Там недавно новые аттракционы поставили. Детскую площадку отремонтировали. Ветерок обожает там бегать. И погода сегодня хорошая. Никак как тогда. Хватит воспоминаний. Обрываю свои мысли. Надо же, какой-то джип чужой так меня окунул. Хотя нет, джип тут ни при чем. Это все ястребов. Чтоб он был здоров и не кашлял. Фирм тебе мало в городе. Бубню себе под нос, выбравшись из автобуса. Выбирай любую. Или свою создай, чего к нашей прикопался. Я действительно не понимаю, зачем. Зачем ему арт-дизайн, когда других полно? Да с его возможностями. Создал бы отдел, набрал лучших. Не думаю, что с кадрами были бы проблемы. Они тут красиво вещали о перспективах. А мне теперь она одна. Уходить. Уж как-нибудь пару недель выкручусь. Дохожу до садика. Прохожу за дочкой. Рано вы сегодня, удивляется Анна Петровна. Ну, так получилось. Я улыбаюсь, делаю вид, что все хорошо. И это не я ревела недавно в закутке бизнес-центра. Погода чудесная, пойдем гулять. Ну и правильно, согласно кивает женщина. Открывает дверь в группу, зовет. Машенька, мама пришла. И ко мне вылетает мой ветерок. Мамочка! Я сажусь на корточке, и она кидается мне на шею. «Ты уже поработала спрашивает строго и важно. «Поработала», — смеюсь. «Хорошо», — кивает. «Гулять?» «Да». Я поднимаюсь с ней на руках и сажусь на скамеечку. «Переобуваемся». «Сама», — важно заявляет мое чудо. Очень самостоятельная барышня. Будет пыхтеть, дуть губы, но сама. «Все». Поднимает на меня взгляд темно-серых глаз. А у меня в который раз за день едва сердце не останавливается. Эти глаза я уже сегодня видела. Только выражение такое, что чуть льдом не покрылось. Боже, как же они похожи. Отец и дочь. И цвет глаз, и цвет волос, форма губ. Да у дочки даже мимика, как у отца. «Идем», — протягиваю руку к дочери. Подхватываю ее рюкзачок и свою сумку. До свидания, Анна Петровна. Прощаюсь с воспитательницей. Моя малявка машет ручкой. До завтра. Воспитательница улыбается. Машет в ответ. Выходим с территории садика. Мой ветерок не может идти спокойно. Скачет, как маленький зайчик. Хвостики смешно прыгают. Такая забавная в джинсовых шортиках на лямках и яркой футболке с мультяшками. Сыплет сотни вопросов в минуту. Ей все интересно. Живой любознательный ребенок, от которого отказался родной отец. «А ты ему не сказала, что беременна?» — вмешивается совесть. «Он бы отправил меня на аборт», — уверенно парирую. Перехватываю ладошку дочери покрепче, чтобы зайчик мой не ускакал. Впереди дорога. Мы доходим до светофора, и я поднимаю доченьку на руки. «Ты у меня уже такая тяжелая», — говорю с улыбкой. «Пасту же! заявляет ветерок. Скола вот такая большая буду, как ты. Не представляю жизни без нее. Загорается зеленый. Мы переходим. Взгляд цепляет черный джип. Что-то их много сегодня. Или это из-за ястребова? Дорогу буквально перебегаю. Спешим с дочкой в сквер. Моя самостоятельная барышня ведет меня к качелям. Усаживаю ее и начинаю раскачивать. Еще! Смеется она. Бесстрашная, ничего не боится. Характером в отца. Такая же упрямая в свои три года. В сквере гуляют мамочки с колясками, носятся дети. Даже несколько отцов замечаю. Интересно, Артур бы так гулял с ребенком? Хмыкал над глупой мыслью. Нет, не стал бы. Занят своим бизнесом. Некогда ему бы было. «Мам, все!» — командует моя непоседа. «Куда дальше?» — спрашиваю. И мы обходим почти все, что доступно в ее возрасте. Ветерок, пора домой. А она морщит носик. Но видно, что уже устала. Глазки трет. И так часа три прогуляли. Хватит. Да и прохладно становится. Беру ее на руки и идем домой. Малышка зевает. Но спать еще рано. Ужинаем, моемся. Укладываю ее с собой и включаю мультик. Уснет, переложу в кроватку. А пока она смотрит мультфильм, прижавшись ко мне, я стараюсь опять не провалиться в воспоминания. В тот дождливый вечер я долго лежала в горячей ванне, вспоминая поездку. Подружкам по съемной квартире так и не рассказала, что меня привезли. Сказала полуправду, что зонт улетел, поэтому такая мокрая. Дочка рядом уже сладко сопит. Целую в пухлую щечку. Провожу носом по нежной коже. Родной запах. Никакие, даже самые дорогие духи не сравнятся. Обнимаю ее, прижимаю крепче. Пусть сегодня спит со мной. И мне бы тоже уже уснуть. День был тяжелый, я измотана. Но лишь закрою глаза, приходит он. Опять вижу этот ледяной взгляд, как прошелся им по сотрудникам. В мельчайших деталях его могу представить. Опять в груди расцветает боль. Прикусываю губу, чтобы не всклипнуть. В темноте все чувства острее. Надо убираться подальше от хищного взора ястребова. Маленькому глупому котенку лучше не ждать, когда хищник запустит в него свои когти. Успокойся, дуреха, ты ему не нужна. Горькая правда жизни. Когда ты любишь всем сердцем, а он просто играл. Играл, пока не встретил выгодную партию. Обида еще сильнее вспыхивает в груди. Когтями сжимает сердце, хватает за горло, не дает сделать вдох. Легкие ржет. Тогда ведь был не один. Этот торжествующий взгляд я никогда не забуду. Взгляд женщины, уничтожившей соперницу в пыль, буквально разорвавшей на атомы и развеявшей пепел по ветру.